Глава сорок первая. Фигура, объятая огнем. Тимофей по огромной дуге пронесся над крышей разрушающейся мэрии и камнем полетел вниз. Он с шумом упал в крону раскидистого дерева, растущего позади здания администрации, ломая ветки, полетел вниз. и рухнул на обреденевшую землю. Удар, едва не вышеп из него дух. Убедившись, что у него ничего не сломано, зверев медленно сел, тяжело дыша и испуганно озираясь по сторонам. Он так и не понял, что это было. Высоко в высоком небе над крышами окрестных зданий пронеслось нечто гигантское. Тимофеев вскинул голову, но не успел разглядеть неведомого монстра. Опершись на свой меч, он медленно поднялся на ноги. Просто чудо, что он не потерял клинок при падении. Часовая башня над Марией стала почти вдвое короче. Частию обрушилось прямо на здание, проломив крышу. Тимофей тут же подумал об стальных, как они там. Но самым ужасным было то, что магический защитный купол в небе рассеивался вместе с облаками, исчезли красные всполохи, багряное свечение. Купол больше никто не удерживал. Армия огненного дракона на городской площади издала дикий восторженный рёв. Неужели они проиграли? Тимофей не хотелось в это верить, но оставаться здесь было нельзя. Следовало выяснить, что со остальными. Зверьев сделал шаг и охнул от нестерпимой боли. Всё его тело превратилось в один сплошной синяк. Болело так, что он с трудом мог стоять. Вспомнив недавние уроки с сенсеем Канто, Тимофей закрыл глаза и сосредоточился, стараясь выровнять дыхание. И с каждой поры его кожи потекло зеленое пламя. Оно покрыло его избитое тело, нежно накрыв, словно теплым пуховым одеялом. Исцеляющий огонь скользил под одеждой, поднимался по плечам, играл его с путанными волосами, и Тимофей сразу почувствовал себя гораздо лучше. Огонь тек в его жилах. Был его оружием, средоточием его силы. Он исцелял его и снимал усталость, делал крепче и выносливее. Тимофей опустил глаза и взглянул на свои израненные руки со сбитыми костяшками. Синяки и ссадины в зеленом огне затягивались прямо на глазах. Вскоре парень почувствовал себя гораздо лучше и решил вновь присоединиться к своим друзьям. Зереев глубоко вздохнул, и пламя исчезло. Он потянулся, разминая мышцы, и в этот момент что-то снова сбило Тимофея с ног. Свалившись у подножия дерева, он резко перекатился на бок и вдруг увидел перед собой Саяну. Юная ведьма довольно улыбалась. Что ты здесь делаешь? воскликнул Зереев, наблюдая за происходящим, за ходом сражения и за тобой. Загадчно ответила она. Ты красиво летел, когда башня взорвалась, но вот приземлился грубовато. Твоих рук дело. А чён ты? А взребе башни ты ещё ничего не понял, и загнула правую бровь Саяна. На такое моих сил не хватит. Но вот про родитель это другое дело. Хочешь сказать, Тимофея Сёкся это был огненный дракон? Он становится всё более осязаем. — Теперь вы во власти полностью разрушите этот городишко одним щелчком пальцев. А часовая башня — это так баловство. Очень скоро ты и сам в этом убедишься. — Лучше убирайся отсюда! — с угрозой произнес Тимофей. — С какой стати, милый! — улыбнулась Саяна, придвигаясь к нему. — Очень скоро мы с тобой по-настоящему подружимся. — Сильно в этом сомневаюсь, ведь ты мерзкая, лживая! Саяна лишь усмехнулась, продолжая приближаться. — Я знаю, что это ты стояла за змееносцем, — с ненавистью процедил Тимофей. — Ты! А потом еще лгала мне, что не причастна к этим убийствам. Это вы дали старой Устине золото на оплату ее чудовищных экспериментов. Вы руководили действиями убийц. Еще один шаг — я снесу тебе башку! Вскочив, он направил в ее сторону острие своего меча. Только после этого Саяна остановилась. — Все верно, Тимофей. Я творила ужасные вещи, — тихо произнесла она. — Не отрицаю. — Не отрицаю. Но мне это нравилось. Кроме того, у меня не было другого выхода. Как и многие другие, когда-то я присягнула на верность огненному дракону. Он заставил меня это сделать. Я уже устал слушать сказки, крикнул Тимофей. На этот раз я говорю тебе правду. Огненный змей силой заставил меня служить ему веры и правды. И ему известны отличные способы убеждать даже самых несговорчивых. Очень скоро ты и сам это поймёшь, Тимофей из Верев, отдав ему клятву верности, ты тоже изменишься. Нарушить клятву нельзя. Это пожизненная кабала. Ты станешь верным слугой прародителя и тогда и не только исполню волю огненного дракона, но и получу тебя в придачу. Мы будем вместе, навсегда. Мечтать не вредно. Какой ты дерзкий и горячий, рассмеялась ведьма. Когда-то я тоже была такой упрямой, в своём равной, несговорчивой, но огненный дракон заставил меня измениться. И как же, нахмурился Тимофей. Мы из племени огненных волков. Я И мой брат неохотно произнесла Саяна, следуя за кончиком его меча, направленным в её лицо. К тому же мы всегда владели магией. Я в большей степени, брат в меньшей. Мы совсем не хотели служить прородителю, зато были нужны ордену Огня и Вододракона. И тогда змей заставил нас силой. Заставил меня: "Что ты несёшь?" Не выдержал Тимофей, всё ещё держа перед собой меч. Как он мог заставить вас служить себе? Арбагаст тихо произнесла Саяна. "Думаешь, это просто кот? Как бы не так. Кроме огненного волка, он мог оборачиваться котом и даже небольшим драконом, редкий дар, доставшийся ему от наших родителей. Однажды, когда брат принял кошачий облик, огненный дракон наложил на него своё заклятие, и Арбагаст больше не смог вернуться в своё человеческое обличие". Он навсегда остался таким смешным, пушистым, убольным. А меня заставили подчиняться. Если я откажусь, змей никогда не вернёт арбагасту его настоящий облик, а у меня не хватит на это сил. Вот и приходится исполнять приказы про родителя. Ради своего брата я на всё готова, даже на убийство. Тимофей слушал её амию мео форту ужаса, но уже недолго осталось быть тоже лосаяна. Огненный дракон вернётся, а ваша защита разрушена. Больше нас ничто здесь не сдерживает. Недавно я говорила с прородителем. Он обещал вернуть настоящий облик моему брату, если я приведу к нему тебя. Поэтому лучше не сопротивляйся. Чёрт с два я с тобой пойду. наци мафей. Мне жаль это слышать. Ведь ты действительно мне нравишься, легкои усмехнулась огненная ведьма. Не хочется прибегать к грубой силе, ведь в будущем нас с тобой ждёт много интересного. Но уж не обессудь. Сейчас я просто обязана притащить тебя огненному дракону. И она начала преображаться в жуткую огненную рептилию. Тело Саяны с хрустом вытянулось и стало тоньше, а затем покрылось золотистой чешуей. По ее коже заскользили языки пламени, лицо удлинилось, превратившись в уродливую морду, а вокруг головы выросла густая грязно-белая шерсть. Оскалив острые зубы, она громко зашипела, а затем мощным ударом лапа толкнула меч в сторону и ударила Тимофея в плечо. Зверев ударился спиной о ствол дерева, едва не выронив оружие. Саяна прижалась к земле, изготовившись для прыжка, но когда она взмыла в воздух, Тимофей поднырнул под нее, схватил за задние лапы и силы отшвырнул прочь. Саяна с треском проломила ограждение и вышла. Вывалилась на городскую площадь, Тимофей бросился следом. Размахнувшись мечом, он хотел ударить ее, но огненная рептилия внезапно метнулась в сторону и тут же оказалась позади него. В следующий момент Зверев снова ощутил сильный толчок. и мгновение спустя приземлился перед Мэрией. Саяна ринулась за ним, проворно перебирая четырьмя конечностями. Она уже хотела напасть снова, но вдруг замерла, вскинув уродливую голову к небу. Тимофей поспешно вскочил и направил в ее сторону меч, но на него никто не нападал. Люди и монстры вдруг разом замерли, и мертвая тишина накрыла центральную площадь Клыкова. Все чудовища будто съежились, склонив голову, головы и согнувшись в оробепных позах, люди и оборотни испуганно смотрели вверх. Высоко над их головами сверкнула широкая изогнутая молния, словно расколовшее небо на несколько неровных осколков. Горы, окружающие Клыково, отразили оглушительный раскат грома, а чёрные тучи в небесах осветились яркой белой вспышкой. И вскоре над крышами города материализовалась гигантская, пылающая огнём фигура. Она плавно кружила над Клыкава, тяжело взмахивая перепончатыми крыльями и медленно опускаясь.